Не такой я мужчина, чтобы меня оставила женщина. Я сам оставлю любую. Тем временем Александра Михайловна тоже не сидела без дела. Если в былые времена эта почтенная дама называла Ольгу палим в письмах «Уважаемая Ольга Васильевна», то теперь повадилась по одесским юристам, чтобы, как она говорила, вывести на чистую воду эту аферистку, к тому же еще и не наших кровей. В один из вечеров она возвратилась к своему семейному очагу, очень собой довольная. «Сашенька, поздравь свою умную мамулечку». «Кажется, мне кое-что удалось сегодня. Адольф Викторович, ты его знаешь, был настолько любезен, что дал мне рекомендательное письмо к петербургскому адвокату Серебряному, который хоть самого черта лысого обманет. Ты с ним повидаешься в Петербурге, он тебя научит, как удобнее раздавить эту мерзавку». В разговоре с сыном она вдруг хлопнула себя по лбу. «Ах, дура! Как это раньше не пришло мне в голову? Надо обязательно повидать и Кандинского». Видишь, я согласна вынести любое унижение, лишь бы моему сыночку было хорошо. Ее замысел был прост и ясен. Если Кандинский перестанет высылать деньги Ольге палим тогда, сильно отощав, эта гадюка сама выползет из своей нары в поисках пропитания. А если она покинет Петербург, ее Сашенька сделается свободен, дурацкая же подписка, данная им кухарскому, мигом обернется пустой бумажкой. С такими-то вот настроениями, заранее уверенные в успехе, Александра Михайловна появилась в конторе Кандинского. Василий Васильевич, умильно начала она, уже не способной играть очами, зато очень искусно игравшая зонтиком, вы помните, какой чудесный человек был мой первый супруг, как он любил и уважал вас, не забыли? Вася Васин насторожился, посерев лицом, а его уши, и без того длинные, вытянулись еще больше. Он молча проглотил все, что подала ему мадам Шмидт с пылу с жару, И то, что Ольга Палем развратилась, что она такая сякая, что по ней давно плачет сахалинская тачка, что она... Надеюсь, вы сами поняли мое намерение предостеречь вас, дабы эта негодница более не испытывала доброту вашего чистого сердца. Неужели вам самому не жалко своих денег, которые вы столь щедро отсыпаете для ее разврата? Кандинский все понял, поднялся из-за стола. «Значит, вам угодно, чтобы Ольга Палем осталась без денег». И не имея в Петербурге ни друзей, ни родных. Так, так, так, закивала мадам Шмидт. кондинский долго вытягивал из кармана обширный платок, расписанный пляшущими чертями и бесенятами. Потом обстоятельно растряс его в длане высморкался, как выстрелил из пушки. Взмахнул платком, словно развернутым флагом, указывая на дверь. «Вон!» — произнес он краткое резюме. «Что? Что? Что?» — не сразу поняла Шмидт. «Я сказал ясно. Прочь отсюда, халда старая». И скажи спасибо, что я не зову конторщиков, которые выведут тебя под руки и дадут коленом под зад, чтобы ты в раз поумнела. Дама выкатилась, а Кандинский вызвал бухгалтера. Вы приготовили перевод денег для госпожи палим Как положено, я помню. Только учитывайте подписанные ее квитанции В остальном же продолжайте высылать ей пособие, как это заведено. Давнар уже давно низко пал в моих глазах, зато еще выше поднялась тщедушная фигура Кандинского.